он сад полсти подальше, но обернувшись, увидел в руках у Каппа топор. Батис, не делайте этого, вы же не убийца. Он не слушал меня. Я оказался на пороге смерти. Моя голова отказывалась работать. Передо мной проплывали картины какого-то далёкого и бессмысленного сна. Но вдруг, когда Батис уже занёс надо мной топор, с ним произошло что-то странное. В его глазах отразился какой-то внутренний злом. Внезапная вспышка мысли осветила его лицо.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 Одна из винтовок оказалась у меня под рукой. Я вышел на балкон. Внизу никого не было. Ни мочитов, ни каффа, тишина. Только ледяной ветер. Батис! Всё-таки прокричал я в пустоту. Батис! Батис! Мне ответила тишина. Ему не суждено было вернуться. Глава 16.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 Но других людей мне не придется увидеть. Теперь, когда Каппа не была рядом, на ум приходили его каменная невозмутимость и верность товарища по оружию. Под тяжестью горя такого смутного, безысходного и отчаянного мне не удавалось согласиться с его смертью. Пока я работал, чинил укрепление и латал дыры в нашей обороне, я говорил с ним вслух. Словно мне все еще надо было терпеть его грубые окрики, невоспитанность, его «на маяк» по вечерам.